442. Друг мой, это верно. Любое явление можно рассматривать в зависимости от установки сознания. Например, трудные условия жизни можно считать испытанием, платой по кармическим счетам, задачей данной учителем изживанием ненужных слабостей, очередным уроком жизни, ударом судьбы, отторжением тем, что забыл или оставил учитель, подлостью людскою, отзвуком закончившегося Армагеддона и так далее и далее без конца. И кто может сказать, которое считать правильным? Поэтому лучше считать правильной саму установку или состояние сознания, определяющего характер явления. Каково бы ни было явление, Но если о нём судит преданное и владыки сердце, бесповоротно верящее слову его, то такая установка сознания будет правильной. Это совсем не означает непогрешимости суждения, но лишь показывает, что в лучах преданности и уверенности учителя отношение к происходящему не будет неверным. Подвиг ли подвижническая жизнь в обывательском сердце вызывает лишь ропот и сетование, но не огни и горение сердца Ропот на жизнь недопустимо не потому, что к нему нет причин, а потому что он указывает на неправильную установку сознания. Можно проклинать или благословлять одни и те же трудные обстоятельства в зависимости от угла зрения. В лучах владыки, в сердце ученика сияющих, в круге сознания все освещено так, что устанавливается истинное соотношение между вещами его занимающими. Мелочь не покажется с гору, и пустяк не заслонит солнца, соблюдена перспектива. Потому в холоде и голоде, избытке и тепле, без крыши над головой у себя дома, в покое и в бурю, везде и всегда чувствует он непоколебимую опору, на которой стоит. И все эти текущие мимо сознания и явления рассматривает правильно в их истинном смысле и назначении. Учение жизни стремится дать человеку эту определенную и твердую платформу для установки сознания. С ней можно спокойно идти через жизнь. Можно даже и ошибаться, но это не будет ошибку и невежество. Правильная установка сознания поможет ошибку найти и исправить. Но когда отвергнуты учение «учитель», и тьма путает человека ошибки и заблуждения начинают громоздиться как горы пока дух не сломится под тяжестью их потому самое страшное это не жизнь как бы страшна она ни была но отход от учителя и учения